Глава шестьдесят первая. Суматоха. Айше открыла дверь и зашла на кухню. милый Эминэханым и милый Елмаз, как всегда, чем-то заняты. Я гляжу на них и улыбаюсь. «Айше, Ханым, вам сегодня на кухню нельзя?» — сказала Ханым. «Почему? Что такого, если я вам немного помогу?» Может, мне почистить апельсины для Кадаифа? Нет, сегодня даже не думай. Ах, если бы у меня была помолвка. Платье запачкайте. Оно так вам идет. Илмаз, да посмотри же ты. Илмаз бросил взгляд на Айше и тут же отвернулся. Да смотри же, сегодня можно, захотелось сказать Айше. Но она только улыбнулась. Они меня любят. Меня все любят. А работают на кухне. Готовят гостям вкусную еду. На кухне жарко. В окно в сад. Наш садик. Ну ладно, пойду, пожалуй. Айши поднялась по лестнице и вошла в гостиную. Сколько людей. Какое веселье, суматоха. Как замечательно все. Куда бы пойти? Все равно куда. Со всеми можно о чем-нибудь поговорить, посмеяться. О, а те еханы фотографирует. «Ну-ка, я тоже. Подождите, подождите, Айше идет!» — закричала Гулиарханым и подвинулась, чтобы Айше могла сесть рядом. Сфотографируемся. На скамье мы втроем слоила Айханым и Гулиарханым, а сзади — Осман, Фуатбей и дядя Саид. Через многие годы я посмотрю на эту фотографию и вспомню. Сверкнула вспышка. «Давайте-ка еще раз!» — сказала Атье Ханым. «Римзибей, присоединяйтесь!» «Да, сегодня он не ремзи, а ремзи — подумала Айше. «Ему очень идет». Вспышка сверкнула еще раз, и Айше встала на ноги. У двери в перламутровую комнату беседовали Фуат-бей и его близкий друг Семих-бей. Айше прошла мимо и посмотрела на них, говоря взглядом, «Если вы хотите что-нибудь мне сказать, например, какую-нибудь шутку, то давайте, говорите». Но те только улыбнулись показывая, что заметили ее и, заметив, обрадовались. Они мне улыбнулись. «Мой будущий севекарфу отбей и торговец мылом семикбей». «Подошло колечко, спросила тетя Шукран. Она сидела на стуле у фортепиано. «Подошло, тетушка». «Миленькая моя!» «Какая лапочка, правда?» Тетя Шукран с улыбкой обернулась к жене семикбея. «Ага, значит, они уже знакомы». Все друг друга знают, все улыбаются, все вместе. Я тоже стану, как они, и буду жить. Ты еще играешь на фортепиано? Иногда, если хочется. Пожалуйста, не бросай после замужества. Римзи любит музыку. Вместо ответа Айша улыбнулась, присела к фортепиано, открыла крышку, пробежалась пальцами по клавишам, но играть не стала. Милая фортепиано, милая перламутровая комната. Снова улыбнулась, встала и посмотрела на заполняющие комнату вещи. Перламутровый гарнитур, кресло. В детстве я не могла сидеть на этих креслах. Золотая тесьма впивалась в ноги. И все равно я их люблю. Заметив, что дамы принялись разговаривать о чем-то своем, Айше вышла из перламутровой комнаты. Милая гостиная, наша люстра, высокий потолок. Ангелы, которых я в детстве боялась. Бархатные кресла. Вот папина любимая. каршер, В буфете за стеклом. Милые фарфоровые сервизы. Моей милой мамы. Какой, интересно, она досталась сегодня. Как что с голубыми розами? Нет, там много чашек уже разбилось, на всех не хватит. Улыбнувшись, я те еханым, а затем и адвокату Джинапу Сарару, а еще подошла к буфету. — А, конечно. Она достала красный сервиз. Потом направилась к маме, сидевшей на своем обычном месте. — Ну что, доченька, как ты? Довольна? — спросила Ниган Ханым. — Да. — Мы все счастливы, — сказал Осман. Он сидел в кресле Дедбее и курил сигарету. — Жаль только, что Перихан не пришла, — вздохнула Ниган Ханым. — Мама, вы же знаете, она очень больна, — сказал Рефик. После полудня температура была 38 градусов. Он повернулся к Айше. Не знаю, нужно ли говорить, как она хотела прийти. «Конечно, конечно. К тому же она сейчас...» Айше улыбнулась. «У нее будет ребенок», — подумала она. И встала. «И у меня будут дети. Куда бы теперь пойти? К моему жениху. И у меня будут дети, перламутровый гарнитур, вещи». Ремзи разговаривал с одним своим приятелем. У того была длинная худая шея, да и вообще он был весьма высок ростом, поэтому Ремзи, разговаривая с ним, каждый раз задирал голову, а приятель, наоборот, горбился. Да, он немного полноват, но вообще такой же, как все. Ремзи рассказывал о недавно купленном граммофоне и пластинках к нему. Теперь, говоря какой-нибудь вещи, они обсуждали не только ее саму, но и ее цену. Ремзи уже начал ходить вместе с Фуатбеем в контору, а его приятель стажировался в адвокатуре. Он, кажется, тоже в ближайшее время собирался устроить помолвку. А потом мы будем ходить друг к другу в гости, обедать, смеяться. Постояв немного рядом с Ремзи, Айша отошла в сторонку. Они разговаривают, не буду мешать. Сзади раздался смешок. Куда теперь? А, вот, бухгалтер Садыкбей и его семья. Что это они забились в уголок? Она посмотрела на них и улыбнулась, желая показать, как их любит. Потом увидела незнакомого маленького мальчика и все с той же улыбкой на губах подошла к нему и нагнулась, чтобы поцеловать. Рядом послышался шорох платья. А, кадрия Ханым, это ваш? Да, вырос, не правда ли? Но ему, наверное, здесь скучно. Нет, милый, не скучно. Просто шума испугался. Я тебе кое-что хочу сказать. Ты с каждым днем. Становишься все больше похожей на свою маму. Правда? Конечно. Мне раньше казалось, что ты будешь похожа на отца. Но вот и прищуриваешься ты точно так же. Сколько тебе сейчас? Девятнадцать, — сказала Айше, сделала вид, что ей нужно куда-то спешить, и отошла от Кадриеханым, чувствуя, как та смотрит ей вслед. Кадрия Ханым, жена знаменитого женского врача Агахбея еще была знакома с их старшими сыновьями. Подумав об этой семье, сказала себе, «И мы будем такими же, как они. К тому же у нас будет гораздо больше возможностей для хорошей жизни». Осман однажды сказал, что этот брак — большое благо для двух компаний. «Наш дом». Она попыталась представить свою будущую квартиру, и, как обычно, перед глазами у нее стали проплывать комнаты, которые она видела в других счастливых домах. Потом подошла к Саидбею и Нормин. Там же была Этиеханым. Саидбея рассказывала свои собаке. Приведя Айше, они на мгновение замолчали. Потом Ханым сказала, что на ней очень красивое платье, и разговор о собаке возобновился. «А будет ли в моем доме собака?» — спросила себя Айше, но решила, что ей эта идея не нравится. Да и Ремзини такой человек, чтобы терпеть своевольно разгуливающее по дому животное. А какой он человек? Хороший, щедрый, добрый, джентльмен. Можно было, наверное, подобрать еще какие-нибудь слова. Но сейчас они не приходили в голову. Услышав, что Сейд Бей начал говорить о войне, Айше отошла и от них. Еще не успев подумать, куда пойти теперь, она увидела Рифика и погрустнела. Почему он стал таким? «Почему мой брат теперь такой тихий, задумчивый, печальный?» — думала Айше, направляясь к Рефику. «Раньше он был другим. Раньше я все время грустила и хмурилась. Он был веселым, пытался меня развеселить, шутку дергал за косички, посмеялся надо мной. Но не обидно. Подойдя к брату, Айше села рядом. Как чувствует себя перехан? «Не жар, совсем обессилила. грипп. — Хоть бы девочку с собой взял, — сказала Ниган Побоялись, что замерзнет. — Да ничего бы не случилось. Ниган Ханым обвела взглядом всех своих детей. — Я вас с полугода выносила на улицу в любой холод. — О, вся семья в сборе, — сказал, подходя к ним Саидбей. Видимо, уже высказал все свои соображения по поводу войны. — Ах, джевдед Бей, — прошептала Ниган Ханым и покачала головой, глядя на фотографию на стене. «Присаживайтесь к нам, Саидбей. Вы хорошо знали моего покойного мужа. В вашем особняке, в особняке и мы лучше всех же в Дедбе знал Фуатбей. Пусть он расскажет». Саидбей подошел к Фуатбею, по-прежнему беседующему с семьях и что-то ему сказал. Тот -то улыбнулся, медленно приблизился к Ниганханым и сел рядом с ней. Ниганханым попросила Фуатбея Рассказать что-нибудь о покойном муже. По дому, по всем его комнатам, Волнами растекался неумолчный гул голосов. Фуатбей рассказал о том, как познакомился с Джабдетбеем, Когда приехал из Салоник в Стамбул, Чтобы открыть здесь лавку. Потом стал что-то хрипло бормотать себе под нос, Пытаясь вспомнить, в каком году это было. Айша тихо встала, подошла к Ремзи, Который все еще говорил со своим приятелем, И неожиданно спросила, «Ну-ка, скажите, о чем вы разговариваете?» Молодые люди улыбнулись. Приятель Римзи, что-то сказал, Айшера смеялась и направилась к буфету. «Фарфор, фетушки, старый особняк. Сегодня я была помолвлена. А сейчас прохаживаюсь по нашей большой гостиной. Мне девятнадцать лет. Прислушиваюсь к разговорам, смотрю, как все веселятся». Слушаю, как растекается по дому гул голосов. — Как славно! — Куда теперь пойти? — На кухню. — Там, мои милые, Менеханым и Елмас. Ой, как здесь тихо. — Смотри-ка, снова к нам заглянула, — удивилась Ханым. Дай, думаю, посмотрю, чем вы тут занимаетесь. — Только что поставили кадаиф в духовку, — сказал Елмас. Надо же, заговорил, — подумала Айше. Вспомнила повара Нури, потом отца, потом Джезми. Чтобы не стоять просто так, открыла холодильник и выпила воды. Пока пила, читала лежавшую на холодильнике газету. Допив, поставила стакан рядом с кувшином. Вышла из кухни, но не пошла на лестницу, а заглянула в узкий темный коридор. Здесь ее терпеливо поджидали, чтобы напомнить о детстве. Запахи из прачечной комнаты горничной и уборной. Вдохнув их, Аши прошептала. Зернышко, ладушки-ладушки, путешествия, поездки в Европу, развлечения. Вернулась на лестницу и пошла наверх. Дом, вещи, комнаты, дети, годы, фотографии, ковры, шторы. Гул голосов. Как хорошо. Здесь все тоже. Суматоха, разговоры, веселье. Жизнь. Куда бы теперь пойти?